От чего провалились мои попытки доказать вашу невиновность? Даже если забыть о том, что судьи, свидетели и обвинители в глубине души осудили вас заранее, вы сами способствовали этому. Я не корю вас, но ваша склонность к лжи, сопровождавшая вас с самого первого дня в Париже, сослужила вам дурную службу. Суд не верил ни одному вашему слову, ни одному утверждению. Обвинитель нашёл доказательства того, что вы не родились в Восточной Индии, а были воспитаны индонезийскими жрецами, что на самом деле вы не замужем и подделали паспорт, чтобы сбавить себе возраст. В мирное время в гражданском суде ничто из этого не было бы принято во внимание и не повлияло бы на исход дела. Но в военном трибунале, казалось, будто с каждым разоблачением ветер доносит до нас грохот рвущихся бомб. И всякий раз, когда я говорил что-то вроде: "Сразу по приезду в Париж моя подзащитная встретилась с капитаном Ладу", Ладу немедленно возражал, заявляя, что единственной вашей целью было выманить у него побольше денег, соблазнить его. Подумайте, какое непростительное самодовольство. Он и впрямь считал, будто вы могли заинтересоваться им, низеньким и тучным, и превратить в марионетку в руках ваших немецких хозяев. ле усилению эффекта он напомнил о налёте цепелинов накануне вашего приезда в Париж. И хотя ущерб от налёта оказался невелик, не было задето ничего стратегически важного для Ладу, это послужило неоспоримым доказательством вашей вины. У вас было всё: красота, мировая слава. К вам испытывали зависть, хотя и неуважение повсюду, где бы вы ни появлялись. Насколько я знаю, все патологические лжецы это люди, ищущие признания и любви. Даже припертые к стенке фактами, они найдут способ выпутаться. Либо с большим хладнокровием станут настаивать на своей версии, либо обвинят самого обвинителя в том, что он поверил полуправдам. Я понимаю вашу потребность сочинять о себе невероятные истории, от чего бы она ни проистекала от неуверенности в себе или от более чем очевидного желания быть любимой. Я понимаю. Не обладая таликой фантазией, невозможно держать в руках стольких мужчин, блестящих владеющих искусством манипуляции. И именно поэтому вы оказались сейчас в столь бедственном положении. Вы любили намекать на свою близость с принцем В, сыном кайзера. У меня есть осведомители в Германии, и все, к кому я обращался за подтверждением, единодушно утверждали, что за время войны вы и на пушечный выстрел не приближались к ставке принца. Вы открыто во все уши слышали, не похвалялись многочисленными связями в самых высоких сферах, но, дорогая моя Матахари, какой агент, если он в своём уме, позволит себе такую дикость? Конечно, ваша слава шла на убыль. Вы желали привлечь к себе внимание и только навредили. В суде лгали не вы, а ваши обвинители и их свидетели, но ваша репутация обманщицы свела на нет все мои усилия. Как смехотворен был список ваших преступлений, зачитанный на первом заседании. Какая это была дикая смесь рассказанной вами правды с измышлениями ваших преследователей. Когда вы только начали понимать, в каком скверном положении оказались и решили нанять меня, я прочёл материалы вашего дела и пришёл в ужас. Вот только некоторые из обвинений. Первое Зельма Клеод была завербована германской разведкой и получила агентурную кличку H21. Установленный факт. Второе. С начала военных действий дважды побывал во Франции безусловно по приказу своего руководства и с целью сбора информации. Если люди лоду ходили за вами по пятам 24 часа в сутки, как интересно знать, могли вы собирать информацию. Третье. В свой второй приезд предложила свои услуги французской военной разведке, продолжая, как выяснилось позже, передавать секретные сведения германской стороне. В этом утверждении целых две неправды. Вы позвонили Ладу ещё из Гааги и встретились с ним в свой первый приезд во Францию. И суду не было представлено ни единого доказательства того, что вы передавали немцам хоть какие-то секреты. Четвёртое. Поехала в Германию якобы на поиски затерявшегося багажа, но вернулась с пустыми руками. Была задержана британскими службами по подозрению в шпионаже. Заявила, что личность её может удостоверить капитан Ладу, но тот, будучи запрошен британскими коллегами, сделать это отказался. За неимением улик была выслана в Испанию, где наблюдатели видели, как она немедленно направилась в немецкое консульство. Установленный факт. 5 Потом под предлогом передачи секретных сведений явилась во французское консульство в Мадриде и заявила, что владеет информацией о выгрузке вооружений и боеприпасов, осуществляемой немцами и турками на побережье Марокко. Поскольку к этому моменту было доказано, что она действует как двойной агент, французская разведка не стала рисковать сотрудниками для проверки заведомо ложных сведений и так далее, и так далее, один пункт безумнее другого, и нет даже смысла перечислять их все. И самая главная улика расшифрованные французами телеграммы, которые отправили с явной целью погубить ту, кого Карл Крамер назвал во время следствия худший из худших шпионов, служивших нашей стране. Аладу однажды заявил: "Будто ваша настоящая агентурная кличка не H21, а H44, и будто вы прошли обучение в знаменитой разведшколе доктора Элизабет Шрагмюллер в Антверпене". Прежде всего остального, на войне страдает человеческое достоинство. Как я уже сказал, ваш процесс необходим, чтобы продемонстрировать военные успехи французов и отвлечь внимание людей от тысяч юношей, павших на поле битвы. В мирное время ни один суд не принял бы этот бред в качестве доказательств, но во время войны этого больше чем достаточно. Сестра Полин, наша с вами связная, старается держать меня в курсе всего, что происходит в тюрьме. Однажды, смущаясь и краснея, она рассказала мне, что попросила вас показать альбом с вырезками. Я сама попросила. Не упрекайте её. Это не она взялась смущать бедную монахиню. Да разве посмел бы я вас упрекнуть? С того дня я тоже стал собирать такой альбом, хотя до сих пор никогда не делал ничего подобного. Поскольку за вашим процессом жадно следит вся Франция, я не испытываю недостатка в материалах об опасной шпионке, приговорённой к смерти. Но в отличие от дела Дрейфуса, никто не собирает подписи в вашу защиту и не устраивает демонстрации с требованием сохранить вам жизнь. Вот он, мой альбом. Я открыл его на странице с детальным описанием того, что произошло в день вашего ареста. Удивительно, я обнаружил только одну ошибку, касательно вашего гражданства.